Часть третья. Исчезающий. 1996. Шекспир в парке. Эпиграф. Опытом становится не случившееся с тобой, а то, что ты извлек из случившегося. Олдос Хаксли. Нулевая. Липкий душный воздух. Тошнотворный запах стрепни, фритюра, жирной воды, в которой мыли грязную посуду. Я без рубашки лежу на нагретом полу, освещенный лучами солнца. Я весь потный, мокрая шея, мокрые подмышки, от яркого света слезятся глаза, причем так сильно, будто рядом кто-то чистит лук. Я машу рукой, отгоняя мух, которые норовят сесть мне на лицо. и узнаю ставшие привычными приметы. Набухшие веки, скованность в движениях, головная боль, от которой раскалывается череп, шум в ушах, противные мурашки в ногах. Я упираюсь руками в грязную плитку пола и поднимаюсь. Стою. От запаха прогорклой капусты тошнота поднимается к горлу. Я один, в большой прямоугольной комнате, залитой ослепительным солнцем. Первое. Вытираю рукой пот с лица. Вокруг меня кухонные плиты, гигантская мойка с шестью отделениями хлеборезка, огромная фритюрница, котлы литров на сто, несколько электрических печей, жаровня, транспортер. На стенах шкафчики из нержавейки, на потолке несколько больших вытяжек. Нет сомнений, что я в большой кухне. Такие бывают в студенческих заводских фабричных столовых. Меня-то как сюда занесло. Старый пластмассовый будильник на полке показывал час дня. Я дотащился до ближайшего окна, открыл его, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха, и выглянул наружу. Сомнений нет, на этот раз я не на Манхэттене. Насколько хватало глаз, передо мной тянулись ангары, заводские здания, трубы. Я находился в самом центре промзоны, которая огибала шоссе, и что-то вроде... Канавы с водой или речонки. Я открыл другое окно на противоположной стороне кухни и различил вдалеке небоскребы Манхэттена. Прищурившись, разглядел даже силуэты Empire State Building, стрелы Крайслера, металлический ажур моста Куинсборо. Я задумался. Похоже, я знал теперь, где нахожусь. На юге от Бронкса. Скорее всего, на полуострове Пойнт, где расположены самые большие нью-йоркские рынки, с фруктами, мясом, овощами. Я повернулся на 90 градусов и направился к единственной в этом помещении двери. Противопожарной, оцинкованной. И она оказалась закрытой. «Эй, есть кто-нибудь?» Тишина. Я поискал глазами огнетушитель, чтобы использовать его как таран. Никаких огнетушителей. «Потянуть в случае пожара» требовал противопожарный плакат. Я сразу же сообразил. Опустил ручку, но ничего не произошло. Сирена не взвыла, сигнальные огни не замигали. Я огорчился и снова вернулся к окну. До земли было метров двадцать. Нечего надеяться приземлиться, не сломав шею. Несмотря на сквозняк, в кухне было по-прежнему жарко, а из окна тянуло какой-то химической гадостью. К востоку от Бронкс-Ривер на километры тянулись промзоны и грузовые причалы. Несколько барш и катеров двигались туда и обратно между петлей автострады, но никакой особой деятельности в промзоне я не заметил. Вокруг зияли пустые автостоянки и окна пустых зданий. Какие могут быть сомнения? Я оказался здесь в выходные. Вот хрень. «Эй! Ау! Кто-нибудь! Сюда!» — заорал я, как сумасшедший. Напрасная трата сил. Еще немного покричав, я понял, что здесь никто меня не услышит и не увидит. Я стал осматривать помещение, пытаясь что-то придумать. На стене висел календарь-пинап. Брюнетка, мисс Август 1996, с острыми грудками в бикини выглядела суперсексуально. Опершись на стойку бара на пляже, она потягивала коктейль из большого ананаса. «Считал я недолго, если у нас середина лета, то на этот раз я отсутствовал чуть больше девяти месяцев. Я быстренько осмотрел все, что тут находилось». Полки с подносами, тележки для подвоза продуктов, похожий на гардероб большой шкаф из нержавейки с наборным замком. Чего я только не пробовал, чтобы вырваться из кухни тюрьмы. Заглянул под панели плафонов, сливы, вентиляционные трубы, мусоропровод, пытался атаковать металлическую дверь с помощью шумовки и вилки для спагетти. Не поддалась. Чем меньше успехов, тем суши в горле. В одном из холодильников я обнаружил банку колы, противно пахнущей жевательной резинкой и сомнительной свежести творожный кекс. Я недоверчиво его обнюхал, но так проголодался, что решил повременить с капризами. В углу кухни, почти под потолком, торчал старенький телевизор. Ленивчика я нашел на холодильной камере, взял его и врубил телек. Попал на спортивные новости, побежали картинки с атлетами, грибцами, теннисистами. Я узнал Карла Льюиса, Майкла Джонсона, Андреа Гасси. Дожевал кекс и досмотрел конец репортажа. Потом на экране появился комментатор в шлеме с микрофоном в руках. На этом мы завершаем наш ретроспективный репортаж о 26 летних Олимпийских играх, которые проходили здесь у нас, в Атланте, с 19 июля по 4 августа. Прямую трансляцию торжественной церемонии закрытия с Олимпийского стадиона смотрите на нашем канале. Услышав дату, я чуть не подпрыгнул. Значит, сегодня... 4 августа 1996 день моего рождения. Сегодня мне исполнилось 30 лет. Пять лет прошло с июньского утра 1991 года. утра, когда отец приехал ко мне с утра пораньше, чтобы наградить опасным наследством в виде башни 24 ветров. Пять лет пролетели как пять дней. Я посмотрел на себя в маленькое зеркальце, висящее над раковиной. После того как начался этот кошмар, я впервые внимательно разглядел себя. И что же? Я стал немного старше, выглядел усталым, зрачки расширены под глазами, мешки, кожа не свежая, можно подумать, что веселился до утра. Правда, морщин пока не появилось и в целом я был хоть куда, но черты стали жестче, определеннее. Глаза потемнели, волосы потеряли золотистый оттенок. Больше всего меня поразило, что от былого подростка во мне ничего уже не осталось. Ни наивности, ни пухлости, ни дурашливости. С днем рождения, Артур! Вторая. Пятнадцать часов, шестнадцать часов, семнадцать часов, полночь. Час, два, три утра, четыре часа утра. Потеряв всякую надежду, измотанный до нельзя, я бродил по своей тюрьме, как лев в клетке. Я перепробовал все, пытаясь из нее выбраться. Понял, что никакими силами не смогу одолеть несгораемую дверь. И сосредоточил все усилия на шкафу из нержавейки. Мне удалось опрокинуть его на пол, и я уже испробовал не меньше сотни комбинаций на его номерном замке. Но возможности исчислялись тысячами, и кот мне пока никак не поддавался. Устав нажимать на кнопки, я попытался справиться с замком подручными средствами. Ножом, точильным бруском, лопаткой для фритюра. Но черт, черт, черт! Заорав, я запулил лопатку в противоположный угол кухни и, осатанев от злобы, принялся молотить шкаф кулаками. Мало мне одного кошмара, так еще и этот. Я не мог смириться, что сутки, отпущенные мне на жизнь, пройдут в этом году в вонючей кухне. Неожиданно я разрыдался. Я не плакал уже давным-давно, но отчаяние было так велико, что я не выдержал. Я был один, я был одинок, и мне было страшно. Проклятие маяка размалывало меня в пыль, уничтожало. Пять последних дней, пять последних лет я прожил покорной куклой, не пытаясь понять, как мне действовать, как найти выход из ловушки, в которой я оказался. Я опять подошел к окну. Взгляд завораживал океан пустоты, глубиной метров в двадцать отделявший меня от земли. Брошусь в него, и все будет кончено. Мгновенно. Ни боли, ни страха, ни проклятия. Радости и счастья тоже. Бог знает, почему я вспомнил слова Фрэнка, сказанные мне на прощание в ту знаменательную субботу. «Вот уже тридцать лет меня мучает эта тайна. И мне кажется, ты единственный, кто способен ее разгадать. Я вытер слезы. Не слишком умно искать опору в словах человека, который всегда тебе лгал. И все же я за них ухватился. Другого-то не было. Я вернулся к металлическому шкафу и взял, что попалось под руку. На этот раз скребок для сковородок. И продолжил борьбу, изливая на замок свой гнев и ярость. И надеясь преобразовать их в положительную энергию. Прошло еще полчаса, и первый замок поддался. В образовавшуюся щель я просунул брусок, на котором точили ножи. Орудуя им как рычагом, мне удалось справиться с двумя другими замками. Наконец-то! Я рассмотрел содержимое и не разочаровался. Там лежали полотенца, передники, белые тужурки и подумать только футболки. Я облачился в одежку кого-то из поваров и даже подобрал себе пару старых кроссовок-катапиллер, подходящих по размеру. А потом стал терпеливо сооружать нечто среднее между веревкой и лестницей, связывая между собой все подряд. Приспособление получилось, по моим понятиям, достаточно длинное и прочное. Не глядя вниз, я крепко-накрепко привязал конец к оконной раме и соскользнул вниз. Спускаясь вдоль фасада, я дрожал, как лист. У меня кружилась голова, к горлу подступала тошнота, но я по-прежнему не смотрел на землю и перебирал руками, упираясь ногами в стену. Так я преодолел пять метров, потом десять, потом пятнадцать. Треск. Веревка, которая казалась мне такой прочной, начала рваться и разорвалась. Не знаю уж, с какой высоты я упал, но вот я уже лежу, скрючившись на асфальте. Больше страха, чем боли. Я поднялся на ноги и двинулся вперед к подъездной площадке для грузовиков. Вышел на автостраду и стал голосовать. Прошло минут 20, пока, наконец, не остановился большой фургон. В кабине сидели два темнокожих парня, как я потом узнал братья, занимавшиеся торговлей фруктами и овощами в испанской части Гарлема. Ребята оказались симпатичными, слушали по радио регги и радостно дымили, явно не табаком. Подымить я отказался, но охотно взял бутылку с водой и нектарин. На Манхэттен мы въехали с севера, и они сделали крюк по Морнингсайт-Хайтс, чтобы высадить меня на углу 109-й и Амстрадам-авеню. Было 7 часов вечера. Третье. «Да как ты смеешь нос ко мне совать, хамло несчастное? Убирайся, видеть тебя не хочу!» — кричала Лиза, намереваясь захлопнуть передо мной дверь. Мы трех секунд с ней не виделись. Я не готовился к встрече, торопился прийти к ней с колотящимся от волнения сердцем, но мне не спешили открывать дверь. Я прислушался и отчетливо услышал в Лизиной квартире мужской голос, и это было первым ударом под дых. «А чего ты, собственно, ждал, Артур, голубчик?» Когда Лиза, наконец, соизволила открыть мне дверь, я с радостью увидел свое солнышко в потрясающей голубой ночнушке. Она сменила прическу и теперь носила челку и очень длинные, совершенно прямые волосы. Зато ее серые глаза стали цвета штормового моря и смотрели на меня презрительно и враждебно. Я только открыл рот, чтобы сказать, как рад ее видеть, а она обозвала меня хамлом и захлопнула дверь. Но я не отчаялся, нажал на звонок и пальцы не отпускал. Наверное, через минуту Лиза не выдержала. Может успокоишься, парень. В проеме двери стоял здоровенный полуголый парняга. Может тебе неприятно это слышать, но Лиза просит тебя мотать отсюда, объявил он, смерив меня презрительным взглядом. Особенно насмешливую улыбку вызвал у него мой поварской китель. Красавчик из модного журнала был на две головы выше меня. Кальсоны в обтяжку подчеркивали его мужские достоинства и сногсшибательную мускулатуру живота. «Не лезь! Твое дело сторона!» — огрызнулся я и ринулся в квартиру. Но он схватил меня за горло, вытолкнул на площадку и запер дверь. Не повезло. Я грустно уселся на ступеньки. При падении я больно ушиб себе руку и вот теперь сидел и поглаживал ее, прислонившись спиной к стене. И тут заметил Ремингтона. Он подошел и прыгнул ко мне на колени. «Привет, старинный приятель!» Кот подставил голову, чтобы я почесал его за ушком, и тут я кое-что сообразил. «Элизабет!» — заорал я. «Твой кот у меня в заложниках! Если хочешь получить его обратно, выходи на улицу!» Я не сомневался, что в квартире меня услышали. До меня донеслись обрывки разговора. Это внушило мне надежду. «Говорила же тебя, следи за котом!» — выговаривала Лиза своему красавчику, а тот что-то бурчал в ответ. «Если дрожишь бедолага Ремингтоном, не вздумай посылать телохранителя!» Рявкнул я на прощание и ринулся вниз по лестнице. Минуту спустя Лиза появилась у подъезда. натянул рваные джинсы, кроссовки и футболку. «Давай мне кота!» «Конечно, отдам, но сначала ты меня выслушаешь. И не подумаю. Год назад ты смылся с утра пораньше, как воришка, и с тех пор ни записки, ни телефонного звонка». «Ну да, конечно, но у меня была причина». Лиза не поинтересовалась, какая. Она кипела обидой и изливала накопленную злость. «Ты, похоже, все позабыл, а ведь той ночью мы с тобой о многом говорили. Ты спас мне жизнь, я была с тобой откровенна, доверилась тебе, думала, ты не такой, как другие». «Я точно не такой. Согласна. Ты гораздо хуже». «И что ты возомнил, что я бросаюсь на шею любому встречному?» «Не знаю, как насчет встречных, но замену мне-то нашла быстро». «Ну и подлец!» — Лиза была вне себя от возмущения. «Это же ты ушел! Ты!» Она замахнулась, собираясь отвесить мне по щечину. Я успел схватить ее руку, но Ремингтон воспользовался моментом и соскочил на тротуар. Лиза подхватила его и повернула к подъезду. «Стой!» — рявкнул я. «Я тебе все объясню!» «Не стоит, Артур! Мне все объяснил Салливан!» Я догнал ее и встал рядом. «Очень интересно. И что же он сказал тебе?» «Все. И ты мог бы сказать мне это сам. Сказать, что ты женат, что у тебя дети и вообще. Но Салливан сказал, что именно так ты привык поступать с женщинами». «Ну и гад!» Я заградил дверь рукой, чтобы она не могла войти в подъезд. «Пропусти. Клянусь тебе, Салливан все наврал. С какой стати твоему дедушке врать? «Он сумасшедший!» но ну уж нет», — Лиза покачала головой. «Сейчас врешь ты. Я часто вижусь с Салливаном, навещаю его два раза в неделю и знаю точно, с головой у него полный порядок». «Послушай, Лиза, это долгая история. Охотно верю, но у меня нет ни времени, ни желания ее выслушивать». Четвертое. «Аллея МакДугал, 9 часов утра». «Привет, малыш!» — поздоровался со мной Сальван с порога дома. «Хватит с меня, я давно вырос». Старик раскрыл мне объятия, собираясь поцеловать, но я был не в настроении и, не обращая внимания на его нежности, вошел в прихожую, даже не поздоровавшись. «Чувствуй себя как дома!» — вздохнув, произнес он. Я так и сделал. Отправился в ванную и содрал с себя дурацкий наряд. Мне нужно было как следует помыться, избавиться от запаха пота и капусты, которым я пропитался, пока томился в идиотской кухне. Я мылся горяченной водой. Я извел полфлакона гелена, все же избавился от кухонных миазмов бронкса. После душа побрызгался одеколоном Салливана, мне нравились в нем нотки лаванды. А потом у себя в комнате натянул, наконец, хлопчатобумажные штаны, рубашку с короткими рукавами и льняную куртёнку. На комоде лежали четыре бумажки по 50 долларов. Понятное дело, дед положил их для меня. Я сунул деньги в карман и, не теряя времени, спустился вниз. Из колонок проигрывателя раздавался саксофон Билла Эванса. «You must believe in spring» — знаменитая песня Мишеля Леграна. Салливан с сигарой во рту сидел за столом в гостиной, глядя в экран ноутбука. В очочках на носу он изучал биржевые новости. «Это что у тебя?» — спросил я, показав на монитор. «Сидером?» «Сайт брокерских услуг». Я удивился. «Что значит сайт?» «Разновидность информационной службы, если тебе больше нравится. Благодаря интернету теперь можно играть на бирже, сидя дома». «А что такое интернет?» Старик не мог сдержать улыбки. «Мне 75, и я должен объяснять тебе, что веб — это...» Свою иронию можешь оставить при себе. Подумать только, какой чувствительный. Ладно. Интернет — это мировая информационная сеть, которая позволяет обмениваться сведениями и оказывать друг другу бесчисленное множество услуг. Например, я оборвал его вопросом. А ты что, смыслишь что-то в игре на бирже? Играл не без успеха в начале 50-х, сообщил Салливан с притворной скромностью. Повернулся ко мне спиной и уставился на экран с рядами цифр. «Мы находимся на пороге новой эры, новые технологии, новые возможности, это только начало. За год, что я тут маракую, я удвоил свой капитал, представляешь? Я бы не поверил, если бы в молодости мне кто-то сказал, что можно будет с такой легкостью зарабатывать деньги». Я подошел к бару и повесил куртку на высокий стульчик. Рядом с бутылкой виски стояла старенькая итальянская кофеварка. Мне очень хотелось привести себя в порядок, и я приготовил себе двойной эспрессо и капнул в него немножко бренди. «Как ты можешь покупать и продавать акции, если у тебя нет счета в банке?» Салливан передернул плечами. «Тоже мне проблема. Детские игрушки, подставное лицо и все дела». Я, представь себе, пользуюсь банковскими данными Лизы и отчисляю ей процент от выигрыша. Я не выдержал и взорвался. Вот-вот, о Лизе мы с тобой и поговорим. С какой радости ты вывалил ей полную сумку вранья насчет меня? Вывалил, потому что приличная ложь лучше скверной правды. Интересно знать, а что я должен был ей сказать? Саливан поднялся со стула и налил себе чистого бренди без всякого кофе. Имею в виду, я по-прежнему буду ставить тебе палки в колеса». «Но почему, черт побери, тебе кажется, что у меня мало неприятностей?» «Тебе не нужно видеться с Лизой, этим все сказано». «Хочешь сбросить пар, возьми пятьсот долларов в шкатулке и шагай. В гостиничных барах полно роскошных девочек». «А тебе не кажется, что ты так и нарываешься на грубость, и ты ее от меня получишь?» сальван одним глотком выпил бренди. Я хочу, Лизе, счастья. И тебе тоже. В таком случае не вмешивайся ни в свое дело. Я уже не маленький и прекрасно знаю, что для меня хорошо, а что плохо. Не в твоем положении. Не забывай, что я уже побывал в твоей шкуре. Вот именно. И я жду от тебя помощи. Я тебе и помогаю, отваживая от этой девушки». Ты принесешь ей несчастье и сам будешь несчастлив до конца своих дней. Старик положил руку мне на плечо и очень серьезно произнес. Ты же видишь, что со мной случилось? Я убил любимую женщину и провел больше десятка лет в психиатрической лечебнице. Спасибо за совет, но я запрещаю тебе принимать решение за меня. И не забывай, что в эту ловушку я попал, по твоей милости. Салливан вспыхнул. «Я не хочу отвечать за твою глупость. Нечего валить с больной головы на здоровую». «Я чего-то просил?» «Жил себе спокойно. Фрэнк сам ко мне приехал. Фрэнк, твой сын. Сын, который стал мерзавцем, потому что ты его бросил и стал жить со своей Сарой. Посмотри правде в глаза». Старик сгреб меня за шкирку. Возраст не возраст, а у него, как у быка. «Не распускай язык, малец!» «Не боюсь я тебя», — парировал я и прижал старика к шкафу. «Не забывай, что если ты живешь здесь, можешь слушать свой джаз, пить виски, курить сигары, играть на бирже, сидя за экраном, то только благодаря мне я приехал и забрал тебя из психбольницы. Я, а не твой сын, не твои друзья, не мой братец, не моя сестрица!» Он опустил глаза, и я отпустил его. «Я не хочу тебя больше видеть, Саливан. «Никогда», — сказал я, надевая куртку. «Я постараюсь сам разобраться с Лизой, а тебе больше не советую говорить с ней обо мне». Я уже шел к двери, но на пороге обернулся, не удержался и сказал, «И если ты будешь по-прежнему мне вредить, клянусь, что в следующее мое возвращение отвезу тебя обратно в психбольницу». Пятое. «Лиза, ты дома?» «Открой!» Такси мигом домчало меня до Амстердам-авеню, и вот я уже минуту колотил в дверь. Однако квартира отвечала мне сплошной тишиной, и только изредка доносилось негромкое мяуканье Ремингтона. Дело шло к полудню. Куда она могла подеваться в такую жару в первое воскресенье августа? Уж точно она сейчас не в своей джулирдской школе и не в баре в Ист-Виллидж. Я спустился вниз. Шофер такси, на котором я приехал, Индус Сикх в челме поставил свой форт Краун неподалеку и обедал в тени Гинго. Опершись спиной на капот, он с аппетитом уминал питу. Я в растерянности озирался по сторонам, ища подсказки, спасительной идеи, озарения. Почтовые ящики. Из щели каждого почтового ящика на лестничной клетке торчал розовый листок. Когда я приходил утром, ничего этого не было. Распространитель явно хотел привлечь внимание к своим листовкам. Я взял одну и узнал стилизованный силуэт Шекспира. Высокий лоб, усы, острая бородка. Короткий текст в форме приглашения сообщал. В рамках 34-го шекспировского фестиваля в Централ-парке уникальный спектакль учеников выпускного класса Джульярдской школы искусств. «Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь». В воскресенье, 4 августа, в 13 часов 30 минут в помещении театра «Делакорт». Вход свободный. Я с облегчением вздохнул. Лиза, слава богу, нашлась. Шофер доел Питу, я показал ему приглашение, и он завел мотор. Уже полдень жара стояла несусветная, солнце палило нещадно, и никогда еще я не видел на Манхэттене столько машин». Но не прошло и десяти минут, как мы уже ехали вдоль восточной решетки централ Парка и остановились возле музея естественной истории. Шофер высадил меня на 79-й и объяснил, как добраться до театра. Я расплатился, поблагодарил, перешел через улицу и вошел в централ Парк. Множество афиш объявляло о сне в летнюю ночь. Я знал эту пьесу, сам играл в ней, когда учился в лицее. Следуя указаниям шофера, я быстренько добрался до театра. камеек, стоящих на свежем воздухе среди деревьев неподалеку от замка Бельведер. В этом зеленом театре вот уже 30 лет самые разные театральные труппы дают бесплатные представления, играя пьесы Метра из Стратворда. Я огляделся вокруг. Народу толпилось хоть отбавляй. Туристы, любители драматического искусства, ребятня, которая брала приступом разносчиков мороженого и воды. Я увидел Элизу. Она стояла в сторонке вместе с актерами своей труппы, для них выделили отдельное помещение, натянув небольшой тент. Узнал я и журнального красавчика, мистера «Все в шоколаде», который выставил меня на лестницу. Он и сейчас был, считай, полуодетым, сменив классные кальсоны на костюм Диметриуса. Лиза сияла в диадеме и волшебном наряде Титании, королевы-фей, и выглядела, как настоящая королева. Сказать, что она мне не обрадовалась, значило ничего не сказать. Мистер Шоколад собрался было вмешаться, но я оказался на высоте. Сразу наподдал коленкой куда следует, и Шоколад сломался. Тизей, Игей и Лизандр, увидев, что обидели их коллегу, собрались было меня отколошматить, но тут вмешалась королева-фей. — Артур, что я тебе такого сделала? Почему ты решил испортить мне жизнь? В голосе Лизы звучала такая горечь, что я на секунду задумался. «А правда, почему? С чего это я к ней вдруг привязался?» «Мне нужно, чтобы ты меня выслушала, Лиза. Но я сейчас занята. Через несколько минут выхожу на сцену. Мы репетировали эту пьесу полгода. Для меня все это очень важно. Я знаю». «Но время не ждет, и я прошу тебя, ты потратишь на меня сейчас четверть часа, и если потом не захочешь меня никогда видеть, я обещаю, что так оно и будет». «Хорошо», — вздохнула она, — «даю тебе десять минут». Мы отошли в сторонку, чтобы нам никто не мешал, но далеко отойти не могли. Платье было слишком длинным и с такими крыльями за спиной, что трудно было передвигаться. Мы устроились на скамейке в тени в десятки метров от тента. Рядом с нами рыжий мальчишка в очках торопливо поедал итальянское мороженое, не сводя глаз с Лизы, а его мамочка в это время не отрывала глаз от романа Джона Лекаре. «Так что же такого важного ты хочешь мне сказать?» сухо спросила Лиза. «Можешь мне не верить. Все, что со мной происходит, невероятно, но...» «Это чистая правда». «Давай, говори». Я набрал в грудь воздуха, словно собирался нырнуть, и говорил десять минут без остановки, не позволяя ей себя перебивать. Рассказал все об отце, о маяке, о металлической двери в подполе, о моем появлении в соборе святого Патрика, а потом у нее в душе, как я ее спас, очнувшись в мастерской ее бывшего дружка, и о драме Салливана тоже, о проклятии башни двадцати четырех ветров. Выбравшись из лабиринта оправданий, я замер, ожидая, что скажет Лиза. «Если я...» «Правильно поняла, ты живешь здесь всего лишь одни сутки в году, и поэтому мне не звонил», — проговорила она очень спокойно. «Вот именно, я тебя не видел со вчерашнего дня, а для тебя прошел почти год». «А когда ты не здесь, ты где?» «Нигде, меня нет, и все тут». «И как же это происходит?» «Каким образом ты испаряешься?» — насмешливо спросила она. «Как в «Звездном пути», что ли?» «Испаряюсь и все, не знаю как, у меня нет способности супергероя, я не маг, как Дэвид Копперфильд». Лиза нервно хихикнула. «Ты помог своему дедушке сбежать из психиатрической больницы, но сам-то ты понимаешь, что тебе там самое место?» В ее голосе слышались сарказм и любопытство, и тревога тоже. «И что, ты сейчас исчезнешь? Прямо у меня на глазах? Боюсь, что так и может случиться. Я был почти уверен, что так оно и будет. Вот уже несколько секунд я ощущал покалывание во всем теле, перед глазами поплыли черные пятна, я чувствовал сладкий запах флёрд-оранжа. Я изо всех сил старался прогнать эти ощущения, справиться с ними, подавить, во что бы то ни стало, мне нужно было еще хоть чуточку продержаться. Лиза задумалась, и я видел в ее взгляде тревогу. По логике вещей, она должна была испугаться и убежать, но что-то ее удерживало. Она медлила. «Мне нужно тебе сказать одну вещь», — начала она. «Может, это не слишком важно?» Как я заинтересовался, но она внезапно остановилась и замолчала. А меня заколотила дрожь. У меня начались непроизвольные судороги. Я оглянулся, опасаясь произвести негативное впечатление на людей вокруг. Но никто не обращал на меня внимания. Смотрел только очкастый рыжик. «Лиза, продолжай, очень тебя прошу, что ты хотела мне сказать?» Но она молчала, ошеломленная зрелищем, которому стала свидетелем. В ушах у меня шумело, а затем последовало уже знакомое ощущение, что я задыхаюсь и еще более неприятное, что таю. «Артур!» — крикнула Лиза. Но тело мое уже исчезло. Я с удивлением обнаружил, что я, мой дух, душа, Задержалась на земле на секунду или две, и я успел увидеть, как Лиза на лужайке грохнулась в обморок. На скамейке рыжик уронил мороженое и теребил свою мать. — Видела? Мам, ты видела? королева Фей сделала своего друга невидимкой!